Глава 15, в которой жизнь течет своим чередом. Жизнь в доме на горе текла дальше, Уже со спящей Ли. Лу каждый день меняла цветы в ее комнате и стирала пыль. Майра расчесывала спящие волосы и иногда рассказывала новости. Новостей было немного. Ню, прихватив с собой владика и Лу, прогулялась до ближайшей деревни, проинспектировала местную лавку, затем местную ярмарку. Был как раз ярмарочный день. Назад возвращались в телеге, нагруженной мешками и свертками, клетками с курами и гусями, а сзади брели козел, три козы и рыжая корова. Лу счастливо обнимала лохматого щенка. Хозяин телеги занес мешки со свертками в дом, завел корову и коз под навес, расставил клетки под окнами, а затем долго кланялся и благодарил за оказанную честь. Владик сразу отправился отлаживать загоны. Лу, на удивленный взгляд Майры захихикала: "Ню, оказывается, умеет заговаривать зубную боль и Криксу прогонять". А один там руку вывихнул, так она вправила. Он и пикнуть не успел. Она полдня ведьмовством промышляла и за полдня на корову заработала. Нет, у деревни соглашение с ли, что они там нам все, что надо, доставляют, но Ню обещала каждый вторник приходить туда и ведьмовать. А еще она хочет сама делать сыр, говорит, местные сыр делать не умеют. А мне здешний сыр нравится, мне тоже, но не хочет другой. Интересно, а мы все теперь ведьмы? И миг с Владиком тоже? Да какие мы ведьмы? Только прятаться и умеем и прятать. Вот ли она настоящая. Она в школе ведьм учится. Ну, училась. Щенка отмыли. Он оказался девочкой с длинной серебристо-серой шерстью и глазами пуговками. Лу назвала ее Сюси. Козам, гусям и корове, пока разрешили бродить по всему плато. А для кур Владик с Миком соорудили крытый сарай. Дед вьюру руководил постройкой, сидя на чурбаке и попыхивая трубкой. Ён и Кур курасматривали пестрых кур и важного петуха с зеленым хвостом. В монастыре никогда не держали живность, а потом на них набежала шипеть и щипаться толпа гусей. Сестры пустились было на утек но примчалась Лу с хворостиной, и гуси сделали вид, что у них важные дела у реки. Они гоняются за теми, кто их боится, объяснила Лу. Посрамленные сестры отправились заготавливать хворостины. Теперь по утрам Мисик с Лизиком бежали не к реке, а в сарай искать яйца. Майра с Лу вставали еще раньше, чтобы успеть подоить корову и коз. А малыш Динь спал в обнимку с малышкой Сюси. По вечерам субботы отправлялись к Канетте слушать рассказы деда Вью. Майра уходила сразу после обеда пройтись с принцем по убежищу. Принц попросил называть его по имени Макарий. Майра согласилась, но только наедине. Они старались успеть обойти все убежище до начала рассказов, но вечно опаздывали, и принц шепотом попросил Ку пересказать пропущенное. Ему ужасно нравились истории про Заморию. В булочной уже появился второй этаж, Анетта обживалась. Она уговаривала Улимину переехать к ней и стать полноценной ученицей. Но Василия и слышать о таком не хотела. Ее дочь выпускница гимназии в Горках, а не какая-то там булочница. О том, что закончить гимназию Ульмина не успела, как и о том, что гимназия сгорела вместе с Горками, Василия предпочитала не вспоминать. Но Ульмина упорно продолжала проводить у Аннеты всё время оставшиеся от шитья и присмотра за Аликом. Впрочем, Алек тоже любил помогать в булочной. Ён и Ку теперь прятались тут отню и ее заданий. Они рассказали Аннетти про сложности с монахинями, и та обещала их укрыть, если что. Монахини вечера, рассказов не посещали и не пускали туда подопечных. Мать-настоятельница объявила подобные сборища непедагогичными. Ли собиралась переубедить настоятельницу. Да, за всеми приготовлениями забыла. так что близнецы чувствовали себя в булочной в относительной безопасности. В убежище веяло переменами. Прошел слух, что война закончилась. Правда как, никто не мог объяснить. Вроде бы ожидалось генеральное сражение, но что-то помешало. Армия северян то ли заблудилась, то ли сгинула. Сражения теперь не будет. И захваченные земли вроде как освобождены. Победу тоже пока не объявляли, так как для победы нужны побежденные, а все северяне куда-то подевались. Принц на вопросы отвечал, что точных сведений у него нет они точны и легко могут оказаться неправдой, но бои сейчас не идут. В его устах это звучало как утешение. Обитательницы убежища строили робкие планы на возвращение. Правда, как теперь выглядит дом и успеют ли его отстроить к зиме, никто не знал. В убежище продолжали возводиться хижины. Палаток оставалось все меньше. Придльницы и ткачихи работали в полную силу. Кое-кто уже откладывал монеты на послевоенную жизнь. Принц не скрывал, что в королевстве за горой мастерицы южного королевства считаются лучшими. Василия открыла швейную мастерскую, пока ограничивалась простыми платьями и сорочками. Но планы строила грандиозные. Ли успела снабдить ее эскизами нарядов модных в центральном королевстве и обещала поспособствовать, когда настанет время. Сейчас Ли куда-то исчезла, но Василия была уверена: свое обещание она сдержит. Верховная ведьма появилась на пороге дома на горе ленивым воскресным утром. Даже Ню соглашалась, что воскресный завтрак должен быть длинным и неспешным. Детвю устроился в кресле с трубкой. Мик, Лу и близняшки обсуждали вчерашнюю рассказку и строили догадки, что же будет дальше. Ню старательно делала вид, что не слушает. Она практически не появлялась у Анетты, Громко объявив затею с рассказками пустой тратой времени, Владик с сопляками катали хлебные шарики и забрасывали их в ворота из двух чашек и ножа. Малыш Дин купался в тарелке с кашей, Майра витала в облаках, Сюси соскочила с колен Лу и зарычала. Все уставились на появившуюся в дверном проеме высокую черную фигуру в остроконечной шляпе. "Мир этому дому", грозно проговорила фигура. "Добро пожаловать". Ню уперла руки в боки, загородив собой кухонный стол. Меня называют Верховная ведьма. Остроконечная шляпа самостоятельно пристроилась на крюк для плащей. Там же через пару мгновений заколыхался черный атласный плащ. "Можете называть меня госпожа Анна", объявила Ню. Обитатели кухни дружно открыли рты. Никому не приходило в голову, что у Ню есть другое имя искренне польщена знакомством тон ведьмы содержал грозовое предупреждение рада видеть вас в нашей скромной обители в голосе ню отчётливо слышался рокот горного водопада где-то с минуту ню и ведьма испепеляли друг друга взглядами Йон и Ку перемигнулись, решая Кто на кого ставит? Майра однозначно голосовала за Ню. Лу и Мик пожирали взглядом ведьму. Сопляки разревелись. Динш швырнула в чашку Владика пригоршню каши. Владик медленно поднялся со стула и подошел к Ню. Он оказался не ниже ведьмы. Это решило дело. Ведьма отвела глаза. Чашку отвара слованью сочились самым едким из змеиных ядов. "А вы чрезвычайно добры", ведьма сверкнула улыбкой. Один в один улыбка матери настоятельницы, проверяющей чистоту рук и ушей у своих подопечных. Йон и Ку нырнули за кресло. Неудачно. Потому что именно туда опустилась прямая как палка фигура с башней рыжих волос на голове. Отменный отвар. Ку подумала, что между интонациями голодной змеи и матери-настоятельницы, она выбирает змею. Могу поинтересоваться составом столь изысканного напитка? А -а -а, всего несколько местных травок и цветов. Плюс, разумеется, вода из горной реки. Рок от водопада усиливался. Последний ингредиент, очевидно, самый важный. Ведьма сделала ровно четверть малюсенького глотка и поставила чашку на стол. Я, собственно, надеялась увидеть ее высочество Амалию, принцессу центрального королевства. Её высочество спит отрезала Ню. Несомненно, ей необходим отдых, кивнула ведьма. Я, если вы не против, подожду ее пробуждения. Прошу вас, не обращайте на меня внимания. После таких слов оставаться на кухне казалось совершенно невозможно. Майра подхватила динь из сопляков и выскочила во двор. Йон и Ку тоже прокрались к выходу. За ними последовала Лу, прижав к себе ворчащую Сюси. Миг вместе с Владиком мужественно остались на месте охранять Ню. У очага попыхивал трубкой дед Вью. На него ведьма не произвела ни малейшего впечатления. Ню демонстративно громко собрала посуду, протерла стол, И уселась за коклюшки. Черная фигура в кресле оставалась неподвижной. Не шевельнулась она, даже когда миг прошел мимо с ведром воды и случайно плеснул на идеально черную юбку. Мокрое пятно беспомощно пошевелило лапками, толстой каплей съехало вниз, а затем выкатилось за порог. Миг проводил пятно взглядом, А затем выскочил вслед. Ведьма прислушивалась к дому. Манеру принцессы она узнала. Та всегда колдовала напролом, не учитывая нюансов. И все же дом выглядел затейливым, если не сказать запутанным. Его создавал человек с воображением и довольно причудливым. Ведьма начала мысленно разглядывать обитателей. С хозяйкой все было ясно. Ведьма неодобрительно относилась к самоучкам. С другой стороны, этим горам давно не хватало по-настоящему взрослой ведьмы, да еще кружевницы. Главное, чтобы глупостей не натворила по первости. Но это не натворит, Ха -ха. ведьма усмехнулась. Она любила хорошие пикировки. Да только пикироваться с ней давно никто не решался. А вот и второй строитель, парень с причудливым воображением. Надо присмотреться. Этот может всякого навоображать и с пространством, и с окружающими, и контролировать его не получится. Интересно. Как принцесса с ним справляется? Кстати, где она? Так, парень, обливший её водой, этого в школу. Давненько она не учила колдунов. Тут точно выйдет толк. Старшая девица, да. Интересно. С такими у ведьмы никогда ничего не получалось. Чувство это не её. Девочка помладше. толк тоже будет, надо только две чернявые девицы-близнецы, ходячие катастрофы, сила, фантазия и умение объединяться. Если их не обуздать, способны всякое натворить. Где только принцесса их нашла, таких пускать на самотёк просто опасно. Два малыша. Какие-то задатки точно есть, но пока судить рано. Ещё младенец на руках у старшей, тоже рано судить но похоже пошел в сестру необычные способности а дед у камина сидит с ним тоже все ясно сказочник он и есть сказочник без таких никак в смутные времена интересно какую сказку он расскажет про меня и где принцесса спит под своим сонным одеялом Кстати, как ей удалось собрать такую компанию? У реки собрался военный совет. Мик забросил три удочки, хотя все знали: после воскресного завтрака рыба не клюет. Рыба завтракает до рассвета, а ужинает перед закатом и никогда не обедает. Она не уйдет, пока не увидит Ли, констатировала очевидная Майра. А когда увидит, разбудит, добавила Йон. Все закивали. Ли не хватало, особенно ее внезапных появлений в самых разных неожиданных местах и не менее неожиданных разрешений любых проблем. Она бы точно знала, что делать сусевшийся в самое удобное кресло ведьмой, но все соглашались с Ку, заявившей, что если человек хочет выспаться, его желание надо уважать. Слово уважать из уст Ку поражало, как и редкая серьезность обычно ухмыляющейся мордочки. Майра проговорила что-то вроде: "И голова у нее сейчас не болит". Но про голову никто не понял. Миг заметил, что теперь они и сами справятся, а Али вполне может отдохнуть. С чем он собирался справляться, Миг не уточнил. Лу каждое утро собирала букеты для спальни Ли с каким-то особенным смыслом, никому не позволяя себе помогать. А сейчас же вся компания с Надеждой уставилась на три неподвижных поплавка, следы от которых рассекали поток на длинные запятые. Малыш Дин кинул в воду пару камешков, и его не остановили. Все равно рыба уже сыта. Месик с Лисиком загородили от него кособокую каменную башню. Интересно, где ключ? в который раз спросил миг поплавки резко ушли под воду все три <звы> домой волочили целый садок серебристых рыб что случилось почему рыбы вдруг начали клевать посреди дня воскресенья, никто не понял но в кухню завалились всей толпой Йон и Ку исчезли в коридоре, а Мик и Лу честно принялись потрошить серебристую добычу. Ведьма продолжала сидеть в кресле. Казалось, за прошедшие часы прямая как палка фигура ни разу не пошевелилась. Бровью не повела, когда по кухне поплыл запах зажаренной рыбной корочки. Слегка мотнула острым подбородком. Когда Майра отодвинула для нее стул у стола, малыш Динь возился с новенькой деревянной флотилией. Владик все утро приглядывал за ведьмой, вырезая из поленья флодочки. На двадцать седьмой лодке поленья в доме закончились. Вам стоит подкрепиться. Ожидание отнимает массу сил, заметила Ню. Благодарю. Я как раз вчера очень сытно поужинала. Голос ведьмы казался способным заморозить самую горячую жареную форель. Миг начал жевать с удвоенной силой. Луна намазала на булочку двойную порцию смородиного джема, и все равно ей показалось несладко. Детвою Достал подаренную Липотайную бутылку и плеснул себе и Ню. Атмосфера на кухне достигла ледяного минимума. Майра принесла теплую шаль и налила себе четвертую кружку отвара. От вида фигуры в кресле ее била дрожь. Когда чашки опустели, ведьма поднялась. Казалось, черный бархатный бантик, венчающий рыжую башню на ее голове, обязательно коснется потолочной балки. Отведите меня к ее высочеству, немедленно. Майра переглянулась с Миком, затем встала и направилась к коридору, махнув ведьме рукой. У кровати Ли выстроились йон ку и лу с самым воинственным видом владик и Ню перегородили выход ведьма сделала вид, что не замечает конвоя она взяла Ли за руку посчитала пульс заглянула под веки прочитала лежащую на прикроватном столике записку затем ее ладони зависли над лбом ли Рыжие пряди волос шевельнулись. С ладоней ведьмы полились струи ослепительно белого света, ли даже не сжала веки. Струи света стекали с лица на подушку, ничего не меняя. Где ключ? спросила ведьма, не поворачивая головы. Все дружно пожали плечами. Поцелуй любви, проговорил его величество король Генрих, глядя на спящую дочь. Он точно должен помочь. Вызовите принца королевства за горой. Верховная ведьма издала неопределённое кхеканье, но ничего не сказала. Ваше величество, наши отношения с ее высочеством не выходили и не выходят за рамки самой теплой дружбы, твердо заявил принц. Он стойко выдержал испепеляющий взгляд Генриха. Спящая принцесса выглядела на редкость безмятежно. Принц подумал, что давно не видел у нее на лице такого спокойствия. Поцелуйте ее», — приказал король Генрих. Принц пожал плечами, Склонился над спящей и коснулся губами ее губ. Ничего не произошло. Ён и Ку, которых не удалось выгнать из спальни, уставились на него с возмущением. Он ответил им слабой улыбкой. "Что это за место?" спросил его величество. Ведьма перенесла его прямо в спальню принцессы, не дав оглядеться по сторонам. Небольшое плато на Драконовой горе. Ее высочество построило тут дом и пригласила несколько избранных друзей, ответил принц. Я сам здесь впервые, но наслышан, с некоторыми обитателями знаком лично. Могу вас уверить, что здесь живут ее друзья и соратники. Про соратников поподробнее, потребовала ведьма. Стол на кухне пришлось расширить. Ню наполняла миски, утешая себя тем, что принцесса Ли ела ее рагу и очень даже хвалила. Пирог с крыжовником немного пригорел, но компот из самых разнообразных ягод получился отличный. Ведьма сделала ровно два глотка и ковырнула ложкой краешек пирога. Король ел с вполне лестным для хозяйки аппетитом. Принц по совету ку полил пирог сливками, попробовал и прикрыл глаза от удовольствия. Мои комплименты достопочтенной хозяйке, склонил он голову в сторону Ню. На лице Ню мелькнула тень радушной улыбки. Как вы спрятали города? Ведьма буравила глазами Майру, та пожала плечами, полог каждый делал свой, аню их сшивала, они смешивались, и...» Майра запнулась. Объяснить, как из разрозненных кусков получилось равномерное полотно, она не могла. Ведьма кивнула. Кто в этом участвовал? А они точно будут как раньше. Король Кир оглядывал подозрительно мирный торг под ненормально хмурой для лета дымкой. Он редко бывал в провинции, но подозревал, что атмосфера спокойного благодушия на торговой площади штука противоестественная. Король Генрих подманивал крошками дракончиков, Те за последний месяц отрастили себе внушительные брюшки. Принц завороженно смотрел на проплывающую по реке флотилию. Ведьма оглядывала улицы со смесью неодобрения и восторга. Как раньше они уже не станут, ответила она Киру. За все надо платить. Изменения плата за сохранение города и людей. Спасибо, конечно. Он чувствовал себя пристыженным. «Но что с ними будет дальше? Посмотрим, ответила ведьма. Сначала надо было снять полог. Она грозно поглядела на столпившихся вокруг Ню юных колдунов-самоучек. Ню ответила не менее грозным взглядом. Король Кир поежился. Одна ведьма уже заставляла его нервничать, а две, да еще не одобряющие друг друга, как Генрих их выдерживает. нужно распустить швы, объясняла ведьма Ню. А потом каждый уберет свой кусок. Пологом ее высочества я займусь сама. Помните, обратилась она к молодым колдунам. Это ваше колдовство. Вы его создали, и вы можете забрать его назад. Только мы, вызывающе спросил Миг. Ему нравились корабли и дракончики тоже. Другим сложнее, терпеливо ответила ведьма. А некоторые виды колдовства может убрать только их создавший или тот, кому создавший передал ключ. Вы отлично придумали с этим пологом. Отменное колдовство, призналась она. Но теперь людей пора выпустить на волю. «Э, верховная ведьма права, шагнул вперед Кир. Э, вы спасли горожан и заслужили мою вечную благодарность но теперь пришла пора вернуться к мирной жизни вы выиграли войну спросил миг не выиграл признался кир но армия северян исчезла их нет на нашей территории и вообще нигде нет а думаю вы могли бы объяснить куда они подевались Они не вернутся, вздёрнул подбородок Миг. Можно снимать полог. Миг, ты с королём разговариваешь, заметила Майра. Ваше величество, армия севера надёжно скрыта пологом, обернулась она к ведьме. Не таким, как этот. Ли его отдельно изобретала сама Приятно слышать, что северяне не вернутся, кивнул Кир. думаю, вам стоит рассказать нам поподробнее про этот полог после того, как снимете этот. Не нравилось распускать швы. Нити расплывались в туман, который легко втягивался в ладонь, оставляя ощущение щекочущей теплоты. Владик втянул свой кусок ртом, из ушей повалил пар, но сам он выглядел вполне довольным. Майре ее полок втянулся в грудь, заставив корсаж платья светиться золотистым. Лу закуталась в полок, как в накидку, а Йон и Ку накинули на себя свой кусок и исчезли. Горожане щурились, Несмотря на облака, созданные Верховной ведьмой, много недель жизни в дымке сделали их глаза чувствительными к свету. Какое сегодня яркое утро, слышалось на улицах. Хороший денек для прогулки за город. По-моему, мы сделали что могли. Пора домой, заявила Ню. Дальше они разберутся сами. Мне было бы спокойнее, если бы вы остались, заметил Кир, а особенно вон та юная леди. Улыбнулся он Майри. Боюсь, моя невеста утомлена, заявил принц, предложив руку Майри. Та опёрлась на его локоть, всем видом демонстрируя невозмутимость. Мои поздравления, склонил голову король Кир, признавая поражение. А поздравления короля Генриха звучали подчеркнуто радушно. Король не может признать, что сам себя посадил в лужу. Нам предстоит много работы, заключила ведьма. Сколько городов пропало, а сколько деревень